немного рассказал мне о плавании в Швецию, имевшем место 22 года назад, и произвёл на его высочество большое впечатление. Дело в том, что хоть Георгий Александрович и состоит в звании генерал адмирала однако выходил в море всего единожды. Сохранил об этом путешествии самые неприятные воспоминания и частенько вспоминает французского министра Кальбера, который на кораблях не плавал вовсе, однако же сделал свою страну великой морской державой.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 С пожилыми дамами почтители ножкой шаркает. Может, с самым заинтересованным видом и про Яна Кранштадского и про Чумку Улевредки послушать. Неудивительно, что Екатерина Ивановна от Эндлунга растаяла. Такой приятный и главное серьезный молодой человек, не то что шалопа и горды из морского корпуса или бездельники из гвардейского экипажа, нашла кому доверить опеку над Павлом Георгиевичем в первом большом плавании.